Глава тридцать седьмая. Меня дико трясёт, просто бомбит не по-детски. Как всё это может быть правдой? Как? И в голове просто каша, пшённая, с тыквой, блин. Главное, Егор сейчас для меня, просто как красная тряпка для быка. Меня просто триггерит. Не хочу его видеть и... Виталина, я не оставлю тебя в таком состоянии. С чего бы это? Ты оставлял меня, когда у меня было состояние ещё хуже. Ты тебе нужно успокоиться, скажешь, чтобы я успокоилась. Хочу набрать полную грудь воздуха и заорать на него, дико, истерично. Хотя понимаю, что нельзя, испугаем детей. Хотя они и так испуганы, наверное. Пытаюсь вдохнуть и никак. Не получается и все. Глаза наполняются слезами. Мне страшно. Я задыхаюсь. Опять, опять рядом с ним. Это только рядом с ним мне так плохо. Ненавижу его. Вита, что? Дышать. Надо как-то дышать. И не получается. Он выбегает из комнаты. Слышу грохот. Что-то падает. Он заскакивает обратно. в руках спасительный пакет а мне тихо страшно не поможет вдруг сегодня это мне не поможет дыши прошу дыши любимая дыши любимая разве так поступают с любимой разве можно обманывать вот так ладно если бы он не знал но он знал и молчал столько лет Да, я отдала яйцеклетки безимённым женщинам, которые отчаились родить. Да, возможно, это было недальновидно. Да, может, стоило чуть бережнее относиться к своему генетическому материалу. Я понимала, что никогда не увижу этих детей, но это будут не мои дети, а дети тех женщин, которым я подарила шанс, подарила счастье. Я не думала, что когда-нибудь встречу женщину, которая заявит мне, что её ребёнок мой ребёнок. Я была уверена, что это исключено. Но то, что Снежана пошла на такой шаг, воспользовалась по сути мной. Зачем она это сделала? Я хотела подарить счастье, а оказывается, у меня его банально украли. Вита Дыши, дыши, умница. Да, я умница. Я дышу. Не знаю, каким образом, но дышу. В комнату тихонько заходят Матвей и Ярослава, держатся за руки. Вижу их и горло перехватывает от рыданий. Сын бросается ко мне. Мама, мамочка, ты что? А Ярослава? Она стоит там в дверях, такая потерянная одинокая и я вижу, что по её щекам тоже начинают бежать слёзки. И я понимаю почему. Матвей обнимает маму, маму, которой у этой девочки нет. Нет не потому, что она бросила, она и не была матерью никогда. Нет, потому что её мать обманули, не сказали ничего о дочери. Я бы приняла всю эту историю, если бы поняла, что Егор до сегодняшнего момента тоже ничего не знал. Но он знал. Знал и молчал. Обвинял меня и молчал. Господи, он понимал, как его малышки плохо без матери и не удостожился даже попробовать меня найти. Опускаюсь на колени, протягиваю к ней руки. Вижу радость, которая вспыхивает в её глазах. Ярослав бросается в мои объятия. Прижимаю её худенькое тело. Девочка моя, доченька, милая моя, родная. Да, тех детей, которых бы выносили, родили, вырастили другие матери, я бы не считала своими, но это моя. от макушки до кончиков пальчиков моя и так похожа на мою маму тётя виталинка не плачь пожалуйста я не тётя я твоя мама она удивлённо смотрит ротик приоткрыт глазёнки распахнуты неожиданно матвей обнимает её рукой за шею прижимая ко мне Я же говорил тебе, что она твоя мама тоже. Что он говорил? Откуда? Обнимаю сына. Неважно. Думаю, это просто детская фантазия. Все решила за нас. Дети. Мои дети. Мальчик и девочка. Я еще тогда в парке, увидев их рядом в первый раз, поняла, как же они похожи. А теперь я. прижимаю их понимаю что слёз уже нет есть только радость безмерная радость всхлипываю что же делать теперь а как жить дальше и куда пропал Егор он вроде бы был в комнате но я вижу что его нет я его сама прогнала да но я не хочу чтобы он уходил он он нужен детям Нашим детям нужен отец, настоящий, живой, родной отец. Глажу детей по голове, смотрю то на одного, то на другую. Маленькие ещё, а столько всего вокруг них. И как у снежанной совести хватило в ток-шоу с таким пойти, столько грязи вывалить. Да, мы не всю программу посмотрели. Не знаю, о чём она говорила, как объясняла свой проступок. Просто в голове не укладывается, что ребёнка использовала. Она ведь её рожала. Неужели никаких чувств к этой солнечной девочке? Мам, а мы чай пить будем? Будем родной будем, пойдём поставим чайник. Выходим на кухню. Вижу Стенина, стоящего у окна. Он разговаривает по телефону. «Все, что хочешь, брат, но мне нужны лучшие юристы. И с этой компашкой, что в телеке, я тоже хотел бы перетереть. Не знаю, когда вернусь, но я на тебя рассчитываю». «Пап, а мы пришли чай пить!» Это Ярославка его оповещает. «Пап, а мы пришли чай пить!» Егор поворачивается, смотрит на нас, на меня, на детей. На них с улыбкой, на меня. На меня не знаю как, не могу прочитать его взгляд. Он молчит, и я тоже молчу. Молча ставлю четыре чашки на стол, молча включаю чайник, выставляю конфеты и печенье. Дети прекрасно понимают, что что-то не совсем так. Молча включаю чайник, выставляю конфеты и печенье. видят, как между нами только что молнии не летают, притихли оба. Разливаю заварку, добавляю кипяток. Детям разбавляю прохладной водой из фильтра. Всегда так делаю, машинально. Опять всё получается машинально, но не получается не думать. Я не знаю выхода из этой ситуации. Не могу пока оценить масштаба всего произошедшего. Егор – медийная личность. Я понимаю, что после этой программы ему будет не сладко. И мне тоже. И нашим детям. И что делать? Я всё решу, Виталина. Верь мне, я всё решу. Хочу ответить, что меня не волнует его решение, но не успеваю. звонок в дверь. У меня сердце колотится как бешеное, потому что представляю, что за дверью куча журналистов, и все по мою душу. Хватаюсь за горло, в ужасе представляя, как они схватят меня. Что, Вита, опять? Понимаю, что он спрашивает про дыхание. Качаю головой. Дышать я могу. Я открою. Он встаёт, решительный такой. Я сама. Сиди, не надо тебе. Не открывай вообще, пожалуйста. Хорошо, я посмотрю, кто там. Но ему не приходится никуда идти и смотреть. Дверь открывают ключом. А потом к нам на кухню заходит Дворжецкий. Видит Егора, желваки играют, он сводит брови. Пройдёмте в гостиную. Дети пусть останутся тут. Властной походкой идёт в комнату. А мы с Егором как два нашкодивших школьника за ним. Дверь закройте. Егор закрывает и опирается спиной, сложив руки на груди. Я чувствую его злость кожей. Виталина, собирай детей, мы уезжаем. Куда? Я в шоке. Детей Егор готов наброситься на него, но Дворжецкий одним властным жестом останавливает. Спокойно. Вы представляете, что сейчас начнётся? Детей нужно увести подальше от всего этого трэша. И да, Егор Александрович, обоих детей. Я могу позаботиться о своих детях сам. Это не только ваши дети, это и её дети тоже. И я могу обеспечить им нужную и должную защиту. Я не отдам дочь. Ты бы пожалел её с тени. Ты представляешь, что эти шакалы сейчас набросятся на Виталину и на твою дочь тоже, вашу дочь, насколько я понял. Мы переглядываемся. Егор День исправ, надо ехать. Почему-то впервые я спокойно называю шефа по имени и вижу, как стены накорёжит от этого. Я не могу отпустить Ярославу одну, она не поедет. Со мной поедет. Правда, Егор, я обещаю, что всё будет хорошо. Я поеду с вами. Нет, вы не можете ехать. получится, что вы как крыса, которая бежит с тонущего корабля. Я бы вам рекомендовала остаться здесь. Думаю, у вас есть приличные юристы. Я тоже помогу, если что. Как надолго они уедут? Не могу сказать. Я бы увёз их на месяц. Куда? В Сочи. У меня там хорошая вилла. Стейт обособленная большая территория и надёжно укрыта. Как они полетят? Я заказал бизнес-джет. Я оплачу. Дворжецкий ухмыляется. Впервые вижу его таким наглодовольным. Он словно кот, который сметаной объелся. Егор Александрович, вы меня извините. Но я располагаю средствами, чтобы вывести на отдых свою невесту и её детей, припечатал Егора шпятнами пошёл. Хорошо, допустим, но или они через неделю вернутся, или я приеду к ним. Это уж как вы решите. Но не думаю, что через неделю вы сможете. Дело не быстрое. Стена опускает голову, как будто мяч пропустил по глупости. Знаете, бывает так у вратарей. Вроде бы поймал, а потом нечаянно — оп! А тут как раз пробегает удачливый нападающий противника и — гол. «Виталина, можно пару слов наедине?» «Зачем вам говорить наедине с моей невестой?» «Тут уже я не сдерживаюсь». Денис, иди на кухню, посмотри, как там малыши, пожалуйста. Выгибает бровь, вольяжно проходит, притягивает к себе, чмокает в щёку. Недолго тут с ним, я ревную, детка. Детка? Он назвал меня детка? Стою опешив, с ужасом вспоминая, что мы ведь уже даже свадебное платье тогда в салоне вроде как выбрали. А теперь я поеду на его виллу. А что, если не успеваю додумать, как на меня в буквальном смысле обрушивается стена?